Вмещающей гостиную и спальню, находится душевая и маленькая кухня, где испытуемый готовит себе еду. Мы просим его, объясняет Ашов, вести размеренную жизнь, есть три раза в день, в обычной для него последовательности, не валяться после обеда и проводить несколько психологических испытаний. Все остальное время он может делать, что хочет. Чаще всего испытуемыми бывают студенты. Их любимое занятие – прослушивание музыкальных записей. Измерение активности и физиологических показателей испытуемых регистрируется за пределами бункера. Эта регистрация включает непрерывную запись температуры тела с помощью Ректального зонда – запись характера активности, попытки испытуемого определить длительность промежутка времени в 20 секунд и в 1 час, его движение во время сна. Для обеспечения полнейшей изоляции вход в бункер снабжен двойными дверьми с магнитным замком, которые могут открываться лишь поочередно. В небольшом тамбуре между дверьми стоит холодильник для краткосрочного хранения мочи. Общение испытуемого с внешним миром осуществляется только с помощью записок, оставляемых им в определенном месте. Там же он получает свежий запас пищи. Экспериментаторы Открывают дверь в совершенно неопределенное время, так что из их действий нельзя сделать никаких выводов относительно времени суток. Испытуемый сам гасит свет, когда ложится спать, и зажигает его, когда просыпается и встает, но интенсивность освещения устанавливается извне. Испытуемым Позволено лишь регулировать температуру в бункере, поскольку Ашов обнаружил, что небольшие изменения этого параметра не оказывают заметного влияния на результаты. В таких тщательно контролируемых условиях все испытуемые обнаруживают четко выраженные циркадные ритмы. Это ритмы «сон», «бодрствование». Изменение температуры тела, выделение мочи по объему и содержанию кальция и калия. Ритмы всех этих функций не вполне совпадали по фазе, но в среднем длительность периода при свободном течении ритма составляла 25 часов. То есть свободно текущие часы человека отставали на час в сутки. Первым испытуемым был сам Ашов. После выхода из бункера он сделал следующую запись. В волнении первых двух дней в бункере по поводу истинного времени сменилось потерей всякого интереса к этому вопросу и чувством полного комфорта жизни без времени. Результаты экспериментов с животными подготовили меня к тому, что мой собственный цикл должен быть короче 24 часов. Поэтому я весьма удивился, когда узнал, что в последний десятый день проснулся в три часа дня. По утрам мне было очень трудно решить, достаточно ли я долго спал. На восьмой день я встал, проспав всего три часа. Сразу же после завтрака я записал в своем дневнике. Что-то не так, чувствуя себя как на вахте, и опять лег. Начал я свой день заново только после того, как проспал еще три часа. Судя по кривой, температура тела, мой первый подъем как раз совпадал с наихудшей для бодрствования фазы циркадного цикла, то есть точкой наименьшей температуры тела. Волевое усилие ввело меня в заблуждение, а мои физиологические часы все поставили на место.